13 Иисус по остоглаву. Иисус. Собор 1667 года. Четырнадцатое. Псалом до «Да воскреснет Бог! до да воскреснет Бог и разыдутся в рази его!» вместо до «да расточатся в рази его!» Пятнадцатая пасхальная молитва «Христос воскресе из мертвых смертью на смерть наступив и гробным живот даровав. Вместо «Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ». Шестнадцатое «Наиктении» «День весь совершен, свят, мирен, безгрешен». И спросивше себе и друг другу и весь живот наш Христу Богу предадим. И еще. Единение веры и причастия Святого Духа И спросивше себе и друг другу и весь живот наш Христу Богу предадим. Вместо сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу «Предадим» в обоих случаях. Можно указать на два нововведения патриарха Никона, не удержавшиеся и собором 1667 года отмененные. Первое. Молитва Иисусова, старую форму «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», Никон заменил было другой – «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!» Второе. Освящение воды на празднике крещения Господня 6 января совершалось дважды накануне в новичерии в церкви и потом в самый день праздника на реке. Никон же постановил освящать ее только один раз накануне и притом на реке. Что создало абсолютную власть московских государей в XVII веке? Идея власти Иван Грозный. Ко второй половине XVI века абсолютная власть, если еще не в действительности, то в идее уже вполне сложилась, и эта идея только ждала благоприятных условий, чтобы вылиться в реальные формы. Гордый сознанием своей независимости Иван Грозный высокомерно указывал Стефану Баторию, что он царь по Божьему изволению, а не по многомятежному человечеству хотению, то есть что власть свою получил он от Бога, а не по воле или капризу людей, как это было с польским королем, и что, следовательно, сам Бог повелевает подданным царя повиноваться ему, своему ставленнику и наместнику». Высокомерно смотрел Грозный и на Густава Вазу, положившего в Швеции начало новой династии. Русский царь считал для себя унизительным непосредственное сношение с ним или позже с его преемником-сыном Ериком. Достаточно определить для этого своего слугу, новгородского наместника. Человек еще недавно торговавший животиною, не имел права требовать большего. Подобное требование равнялось бы безумству и отстояло бы от здравого смысла столь же далеко, как отстоит небо от земли. Тот же горделивый взгляд на свое высокое положение слышится и в словах Ивана, обращенных к Елизавете, королеве английской. «Мы думали, ты самостоятельно правишь своим государством, между тем, оказывается, правят им твои подданные, не ты. И благо бы правили одни люди благородные, а то вместе с ними и простые купцы». Мы чаяли того, что ты на своем государстве, государыне, и сама владеешь, и своей государской чести смотришь, аж на у тебя мимо тебя люди владеют, и не только люди, но мужики торговые. Идея временно поколеблена. Смутные годы грозили расшатать идею независимой власти русского государя. Цари сразу очутились на положении Стефана Батория. Их пришлось избирать как раз по многомятежному человечеству хотению 1598, 1610, 13 годы. Хуже того, царей насильственно низводили с престола самым многомятежным образом — 1605, 1606, 1610 годы. При возведении на трон предъявляли ему условия 1606, 1610, может быть, и в 1613 году. Их действия подвергались открытой критике, не останавливавшейся даже перед прямым оскорблением брань, раздававшаяся по адресу Бориса Годунова «Лукавый хитролис», «Рабо-царь», «Лжедмитрия Первого», «Вор», «Растрига», «Василия Шуйского», Клятва преступник, пьяница, конечно, не могли ужиться с мыслью о божественном происхождении царской власти. И тем не менее идея пережила острый кризис, не только не погибла, но пустила даже новые ростки и углубила прежние корни.